А у них зое тое сердце, говорил он. Своем ангели очаровательной женщины, мадам де Патингер, мадам де Ванденес, мадам де Тиле. Иногда я на них любоваюсь на элизейских полях, но они меня не замечают, а ведь они меня любят. Я мог бы пойти к ним пообедать. Они были бы очень доволен. Я могу ехать к ним наименее, но я предпочитаю жить со своим другом Понсом, потому что его я вижу, когда хочу ежедневно. Понс взял руку своего друга в обе свои, вложив в это пожатие всю душу, и так они простояли несколько мгновений, словно двое влюбленных, свидевшихся после долгой разлуки. Объедай всегда за мной, воскликнул Шмуке в душе благословлявший жестокосердие супруги председателя суда. Послушай, мы будем вместе забирать старые безделушки, и ни одна черная кошка не пробежит между нами. Чтобы стали понятны эти поистине героические слова, будем вместе собирать старые безделушки укажем, что Шмуке был полным профаном по части старины. И если он до сих пор ничего не разбил в гостиной и в комнате, отведенной под Понцевской музей, то лишь в силу своей любви к другу. Шмуке целиком отдавался музыке, сочинял для собственного наслаждения и на безделушке своего друга смотрел, словно щука, попавшая по пригласительному билету на люксембургскую выставку цветов. Он относился с почтительным удивлением к этим чудесным произведениям искусства уже потому, что видел, с каким благоговением Понс сдувал пылинки со своих сокровищ. И на восторге своего друга отвечал «Да, очень красиво», не вкладывая в свои слова особого смысла, вроде того, как мать отвечает ничего не значащими фразами, налепит ребенка, еще не научившегося говорить. За то время, что они жили вместе, Понс семь раз обзаводился новыми стенными часами, каждый раз выменивая худшие на лучшие. Сейчас ему принадлежали прекрасные часы — буль черного дерева с инкрустацией медью резьбой, сделанные в ранней манере буля. Буль работал в двух манерах, как Рафаэль, например, работал в трех. Ранний буль сочетал черное дерево с бронзой, а позднее — Вразрез с собственными убеждениями стал отдавать предпочтение черепахе. Он творил чудеса, чтобы перещеголять своих соперников, первыми прославившихся искусством инкрустации из черепахи. Шмуки, несмотря на ученые объяснения Понса, не видел ни малейшей разницы между великолепными часами в ранней манере Буля и шестью остальными. Но чтобы не омрачать радости своего друга, Старик-нимец обращался со всеми этими безделушками еще бережнее, нежели сам Понс, Поэтому нет ничего удивительного, что поистине трогательные слова Шмуке «Мы будем вместе забирать старые безделюшки» могли утешить разоградченного Понца, ибо они означали «Если ты будешь обедать дома, я готов из собственного кармана давать тебе на покупку старины». Кушть подана с поразительным чувством собственного достоинства, доложила вошедшая мадам Сибо. Читатель легко поймет, как был удивлен Понс, увидев и отведав обед, которым его угостил преданный друг. Такими редкими в жизни переживаниями мы бываем обязаны неиспытанной дружбе не непрестанным уверением «ты для меня все равно, что я сам», этому привыкаешь. Нет, такие переживания рождаются при сравнении радости домашней жизни с жестокостью жизни светской. Так благодаря свету крепнут узы, соединяющие две возвышенные души, связанные дружбой или любовью. Поэтому-то Понс и смахнул две крупные слезы, и Шмуке тоже вытер глаза. Они не провонили ни слова, Но любовь их стала еще сильнее, а боль, причиненная песчинкой, попавшей в сердце Понца по вине супруги председателя суда, улеглась под воздействием целительных, как бальзам, нежных взглядов друга. Старичок-немец потерял руки так усердно, что чуть не содрал с них кожу, ибо его осенила мысль, внезапность которая поразила его немецкий ум, скованный почтительностью к высочайшим особам. «Добрый дружок мой понц! сказал Шмуке. «Я догадался. Ты хочешь, чтобы мы всегда обедали вместе?»